Глава 39 Я не вижу лица Камиля, но судя по тому, как напрягаются его плечи, появление ближайших родственников застало его врасплох не меньше меня. Кажется, кто-то переоценил доверие и наивность младшего брата, раз уж тот немешко отправился прямиком за нами. Выпустив дверную ручку, я спешно сбегаю по ступенькам. Просто уйти домой, предоставив Камилю разбираться с этим в одиночку, не предоставляется возможным. Ох, Ильдар! О чем он, черт побери, думал, притащи с собой восьмилетнюю девочку? Вдруг увиденное нанесло ей непоправимую психологическую травму. Дурак он! Такой дурак! Но как же его жалко! Одно дело столкнуться в торговом центре, и другое стать свидетелем поцелуя. Он даже из машины не выходит, продолжая душить руль все с тем же выражением шока на лице. Камиль быстро подходит к его автомобилю и, дернув пассажирскую дверь, первым делом помогает Карине выйти. Так и не скажешь, что девочка шокирована. По крайней мере, не плачет и истерик не устраивает. «Ты собираешься жениться на Дине?» Долетает до меня ее тоненький голосок. «Если да, то можно было отдать ей наш пылесос. Их все равно два». Была бы ситуация менее напряженной, я бы расцеловала бы его в обе щеки за такую щедрость. Все-таки классная она девчонка. «Садись ко мне в машину, малыш», – мягко говорит Камиль, проигнорировав рациональное предложение девочки. «Я подойду сейчас». Пока Карина послушно семенит Кауди, он склоняется над пассажирской дверью и что-то говорит Эльдару. Тот продолжает сидеть, как сидел, даже головы не поворачивает. Возможно, разыгралось мое воображение, но сквозь отблеск ловового стекла мне чудится, что в его глазах стоят слезы. Камиль говорит еще что-то, но ответа по-прежнему не получает. Я была бы не я, если бы смогла бездействовать в такой ситуации. Сейчас мне жалко их обоих, и Ильдара, и Камиля. Мы с Каринкой женщины, у нас с выплеском эмоций все проще, да и вообще мы сильнее. Подойдя к машине с водительской стороны, я стучусь в окно. «Открой, пожалуйста!» Ильдар едва смотрит на меня, но стекло, тем не менее, опускает. Поймав напряженный взгляд Камиля, я симулирую короткую успокаивающую улыбку и снова наклоняюсь к Ильдару. Его пальцы сжимают руль до побеления. «Я думала, что ты все понял еще в торговом центре. Никто из нас не планировал этого. Ты же знаешь, что Камиль...» Был бы последним человеком, с кем бы я хотела строить отношения. Пауза перед ответом длится так долго, что я начинаю по-настоящему беспокоиться за его физическое состояние. Вдруг Ильдар в буквальном смысле лишился дара речи из-за эпилепсии. «Все это время речь шла о нем?» Над треснутым голосом спрашивает он наконец. В горле встает ком от того, каким пугающе неживым он выглядит будто передо мной находится другой человек. Но оберегать его от правды больше не предоставляется возможным. Я пережила разрыв с Камилем и не умерла. И Ильдар переживет. Да. Осторожно подтверждаю я. На твоем дне рождения тоже должен был быть он. Я глубоко вздыхаю. К таким расспросам я не была готова. По крайней мере, не тогда, когда на нас... В ожидании уставились еще два человека. «Да». А не пришел он, очевидно, после того, как узнал, что я собираюсь сделать тебе сюрприз. Говорит Эльдар и, наконец, смотрит мне в глаза. «Извини. Я имею право строить отношения с кем хочу. Мягко напоминаю я, на случай, если он забыл. Я много раз говорила тебе, что между нами ничего не может быть». «К тебе претензий не имею!» Все тем же механическим голосом повторяет он недавнюю фразу Камиля. «Я сам все просрал!» «Камилю, у тебя тоже не должно быть претензий!» Пытаясь возразить я и осекаюсь от острого оклика с пассажирской стороны. «Дина, не надо!» «Дальше я сам поговорю!» «Моя неугомонная душа требует держать ситуацию под контролем!» и только твёрдый голос разума заставляет послушаться Камиля и отступить. Они родные братья, в конце концов. Справедливо дать им самим выяснить отношения. «Ладно», – киваю я, делая трудный шаг назад. «Я пойду домой, если пообещаете не устраивать драки. Хочу попросить, чтобы Камиль позвонил мне потом, но вовремя сдерживаюсь». Сейчас эта просьба едва ли будет уместной.